Глава девятая. О раненых менталистах, любящих братьях и чья я, в принципе, девушка. После ужина Диего объявил разбор полетов. Мы уселись на диванах в комнате отдыха своего крыла. Я подальше от всех, скрываясь от любопытных взглядов, бросаемых в мою сторону. Выставила перед собой кружку кофе, словно щит, и приготовилась слушать. Напоминаю суть дела. Старший Фавора вытащил коммуникатор и пролистал какие-то записи. «Четыре дня назад. Второго Дана. менталист Копер второго отряда. Гремуальд Кроуфорд. Это он про нашего Грэма», — сообщил мне Буч, приподнимаясь и махнув так, чтобы я его точно слышала. «Эмпат, который до тебя был». Некоторое время Диего молчал, выразительно глядя на Буча. Потом постучал пальцем по экрану и продолжил. «Итак, Гремуальд Кроуфорд отбывал свой официальный выходной в доме некой мисс Лизи особо э, ветренной, о которой соседи высказываются весьма неодобрительно. Шлюха она!» — пробасил Буч, снова развернувшись ко мне. Туманные формулировки нуждались, по его мнению, в конкретизации, и заботливый полутролль продолжил меня опекать, помогая как мог разобраться в деталях дела. Витера смеялся, но под давящим взглядом командира притих, подумал и отправился к кофемашине. «Я знаю, кто такая шлюха», — сообщила я коллегам и со стуком поставила чашку на столик. «При мне можно все называть своими именами». Диего кивнул, так и не посмотрев в мою сторону. «После нашего приключения в клубе он вел себя несколько отстраненно». Если обращался, то смотрел поверх головы. На ужине не выжидал, пока я сяду, чтобы разместиться на другом конце стола. Кроме Буча, который не присутствовал при откровении Кларисы и не был в курсе моей проблемы, остальные товарищи тоже чувствовали себя несколько зажато. Пару раз я ловила на себе сочувственно поддерживающие взгляды Вита. Так смотрят на тяжело больного родственника, когда ситуация в целом печальная, но есть шанс выздороветь и родня готова приложить все силы для помощи. То есть Вита был вполне готов. «Ладно, не будем размахивать фиалками. Будь прав. Старину Грема подстрелили на выходе от любовницы», резюмировал Диего, отложив коммуникатор. То, что он сообщил дальше, с каждым словом вызывало больше вопросов, чем ответов. Полицейских менталов грабили. На них наезжали потерявшие управление авто. На голову внезапно падали кирпичи. Хулиганы ходили хороводом исключительно вокруг их домов. Несмотря на вал трагических происшествий, все эмпаты удивительным образом выжили, хоть и ненадолго выбыли из строя, физически неспособные помогать отрядам. Еще более удивительным было то, что следов и запахов на месте преступления не находили. Точнее, следы были, но их оставляли случайные прохожие родственники, и ни одна ухваченная ниточка не была по-настоящему путеводной, кроме упорной Вита, воспринявшей ситуацию как вызов своему великому таланту, облазил не только сад, двор и выход на улицу у дома мисс Рей, но и все близлежащие постройки и заборы. Каждый запах он запоминал и сортировал, знакомился с соседями, затем вычеркивал лишнее, И судьба щедро наградила фанатичного следопыта кусочком яблока, огрызком величиной с ноготь, потерянным в траве. Он слабо пах не только своим природным ароматом, но и незнакомым оборотнем, что уже было интересно, учитывая, что дело происходило на человеческой улице. Кусочек почернел и испортился на следующий день, но след подозреваемого, Вита успел удержать в памяти. Прошел по нему до района кукловодов прежде чем тот затерялся. А сегодня следопыт вывел нас к клубу «Корона» и трем переговорщикам. Виторио, красавчик, дело сделал. Мы обнаружили явных подозреваемых, даже узнали их имена, но дальше пошло наперекосяк. Соратники мои талантливые. Покачал головой Диего. Спалились все, в том числе и я. Как оказалось, даже Буч при посторонних заявил, что работает с Евой. «Шеф, мы же под захват и заточены!» Добродушно забурчал полутроль, «Сам себя, спаливший чистосердечным признанием во время ужина. Если нужно заломать или обездвижить, я всегда, пожалуйста. А вот хитрости, ля, ля всякие, переодевания — это не наш профиль». «Опыта нет, согласен. И не только у мисс Нетароки. Наливавший себе кипяток Вита хохотнул, облился и, от души выругавшись, обжегся еще раз, плеснув из едва не выскользнувшей чашки. «Хм, пускай. Я не против дурацких шуток. Это лучше, чем двусмысленное любопытство. Огоряй но огнем. Почему я должна смущаться?» Я откинулась на спинку дивана, приподняла наглухо закрывавшие меня щиты и почувствовала, как утекает накопившееся напряжение. Фавора прищурился, обнаружив, что я перестала сутулиться, поднял бровь, я подняла в ответ. Что? Ну, нет у меня пока опыта. Я же не этим отделом организма работать буду. Ладно, Джок. Фавора качнул ладонью. Давай, дескать, твоя очередь, хоть ты порадуй. И Джок Джокович, который все это время молча любовался качеством полировки своих ногтей, так и нас порадовал. Подозреваемые обсуждали важную перевозку. «Что-то ценное пойдет маршрутом через наш сектор». Двойняшки напомнили о своих интересах и попросили Павлине об услуге. А дальше... Ну...» Рассказ Джока прервал шум и сдавленные крики, доносившиеся из коридора. Крейг отвлекся на ваш танец. Вампир, как и все, оглянулся на дверь, подумал и быстро завершил отчет. Когда услышал от нюхача, о некоторых интимных особенностях нашего эмпата. Загорелся и побежал знакомиться. На этом переговоры прервались. Дверь с грохотом распахнулась, и в проеме появилась голова Алекса. Мой друг детства с трудом подтянулся на руках, подтягиваясь за косяк, и вытаскивая в зону видимости не только свое тело, но и двух висевших на нем полицейских в голубой форме. «Знакомых дежурных из приемной». Кто такой Крейг и что за интимные подробности? Грозно спросил он, тряхнув склоченной шевелюрой и оскалившись. Ой, я написал ему сообщение, и под впечатлением первой ночи работы забыла посмотреть ответ. Один из полицейских, воспользовавшись тем, что Алекс отвлекся, схватил его за горло и что-то с силой ткнул под лопатку, отчего младший Фавора захрипел, задергался и рухнул кулем прямо на пороге. «Извините, командир Фавора!» – выдохнул дежурный, опуская продолжающий потрескивать шокер и пытаясь отдернуть смявшийся и перекошенный в драке китель. «Мы знаем, что это ваш младший брат, но порядок есть порядок, нельзя без пропуска на территорию. Объясняли ему, объясняли, а он, прошу прощения, прет!» Парень был человеком, но вместо того, чтобы стесняться крутых отрядных двуликих, на в брови посмотрел на Диего в полной готовности отстаивать свою правоту. «Впечатляюще!» протянул старший Фавора с некоторым недоумением, рассматривая валяющегося на пороге родственника. Хм, коллега, к вам никаких претензий, вы поступили правильно». «Но с чего это Алекс не ждал?» «А можете этого спящего штурмовика здесь оставить? Под мою ответственность. Я прямо сейчас схожу к Вестеру, и выпишу набраться пропуск. У него же явно беда какая-то случилась, видели? Иначе бы этот чистюля письмами меня замучил, а не ломился сквозь заслоны. В общем, пока он тут полежит, а я вам минут через десять официальные документы принесу. Не понесете же вы его отсюда через двор. Дежурные воззрелись на лежащего без сознания здоровяка оборотня под вашу ответственность переспросил тот, что уложил Алекса шокером. «Тогда ладно, но у вас ровно 10 минут. Мы как раз до дежурки дойдем и оформим протокол на применение оружия к гражданскому». Облегченно выдохнув, они пошли на выход. А Диего, под наше возбужденное обсуждение произошедшего, подошел к брату, легко поднял его на руки и подошел к дивану. «С детства знакомые мне русые волосы с выцветшими на солнце прядями рассыпались по порванному воротнику пиджака. Безвольно качающаяся рука заставила сердце сжаться. Мой рыцарь не дождался новостей и поспешил мне на помощь. Ворвался, готовый сразить дракона. Но, увы, сам пал в неравной схватке с электрическим мечом, вонзенным в спину. Я была одновременно и горда героическим поступком Алекса, и испугана предчувствием, что оборотень может наговорить лишнего, когда придет сознание. Народ, я пока с братом разберусь, узнаю, что у него приключилось, а вы все свободны. Маршрутных карт на задержание сегодня нет. До завтра мы пробьем троицу из корону по архивным данным и продолжим поиски несколькими отрядами одновременно. Отдыхайте. Представьте, что вы все еще клубные повесы. Под смешки под подначки команды, бодро рванувшей исполнять приказ, командир уложил младшего на диван, проверил пульс. Скорее по привычке. Даже в человеческом облике регенерация оборотня не допустила бы серьезных повреждений из-за удара шокера. Комната понемногу пустела, а я топталась, лихорадочно придумывая причины, как бы остаться в комнате, пока начальник отправится за пропуском. «Ева, посидишь с моим братом». — спросил Диего, задумчиво глядя в спину уходящим. — Да, да, да. — Конечно, командир. — сдержанно ответила я, удерживая себя изо всех сил, чтобы не броситься стремглав к дивану. Подошла чинно, уселась на краешек в ногах оборотня. — Алекс с минуты на минуту должен был прийти в себя, и я хочу быть первой, кого он увидит. — Хотя лучше я побуду с братом, мало ли как он среагирует в таком состоянии. Рядом незнакомая девушка, а он после драки. «Вита, погодь! Сбегай-ка лучше ты за пропуском к Игнацу и передай потом дежурным. Быстрее будет!» Я прикрыла на мгновение глаза. Считается, что только фейри могут использовать магию. Но я сейчас готова была испепелить Диего взглядом. «Ну что ты творишь?» «Как он тебе похож на меня?» Пока меня терзали демоны досады, Диего встал рядом и уставился на брата. «А это он о чем?» «Внешне они отличаются цветом волос и крупностью фигуры. У Диего подбородок помассивнее. Но ухмылялись братья одинаково, и голову поворачивали узнаваемо. Мне кажется, похож. Он такой милый, когда в отключке. Помню его истошно кричащим младенцем. Этот маленький монстр спал только, когда все бодрствовали». Каждую свободную минуту пытался самоубиться и принципиально не лежал в кровати, успокаивался исключительно на руках. «А когда он стал старше, вы нашли общий язык?» Некоторое время Фавора продолжал рассматривать брата, потом спокойно ответил. «Еще подросткам мне пришлось уехать из дома. Вся родительская любовь и детство в настоящей семье достались Алексу». От неожиданности я задохнулась. Помедлила секунду и открылась чужим эмоциям. Когда их принимает импат, людям становится немного проще, словно они разделяют боль. Не то чтобы полностью освобождаются. Не все тяжести нам дано скинуть, но рядом со мной Диего будет легче дышать и думать о прошлом. Грусть Фавора велась вокруг него тонкими лентами. Старая, очень старая и не неослабевающая. Совсем мальчишкой ему пришлось расстаться с детством. Тут я за все годы нашей с Алексом дружбы никогда лично не видела старшего брата. Только слышала, что он существует, живет где-то в дальнем далеке. Тонкие струйки одиночества, отстраненные горьковатой тоски коснулись меня и почти мгновенно исчезли, когда старший Фавора взял свои эмоции под контроль. Жесткий, словно он сковывал себя в кандалы наживую. Не выдержав, я потянулась и погладила его ладонь, опомнилась, ойкнула, что я делаю, но страницы мне уже не дали. Командир развернул руку, переплетая наши пальцы, царапая меня буграми мозолей. «Когда-то очень давно я хотел стать Алексом». Глухо сказал он. «Мечтал, как закончу университет. Папа передаст мне дело. Я вернусь в родной город и женюсь на хорошей девушке» с которой встречался в школе или гулял по вечерним улицам. Хм, <смех> Если бы Алекс решил жениться на всех девушках, с которыми он встречался в школе, боюсь, в муниципалитете от него начали бы отстреливаться. Диего улыбнулся, наблюдая, как ворочается и что-то бормочет приходящий в себя брат. Я осторожно потянул на себя руку, вытаскивая пальцы из переплетения. Первую секунду меня удерживали, а потом медленно выпустили на свободу но ты же вернулся в родной город. Мягко сказала я. Нет. Не поняла? В каком смысле нет? Кардегон не его родной город, или он душой не здесь? Разгадывать загадки не было времени. Младший Фавора открыл глаза, и мне не оставалось ничего другого, как быстро, сложив перед собой руки, уставиться на него, строго буравя взглядом. Удачного времени суток, уважаемый! Как вы себя чувствуете? И одним глазом, тыц-тыц, мигал изо всех сил. «Родненький, не подведи. После сегодняшних новостей о моем жалком личном опыте Диего ни за что не поверит, что мы встречались. Ага, человеческая девушка и половозрелый оборотень. Да я уже много раз должна быть не девственница. Кое-кто точно поймет, что его водят за нос и очень разозлится». «Где? Что?» – удивленно пробормотал Алекс, пытаясь сфокусироваться и приподнимаясь на локте. Девушка спрашивает, как твое здоровье. Диего помог брату сесть. А тот помотал головой, видно, пытаясь понять, это у меня тик или это его так подкруживает. Кровавый ад, к тебе не прорваться. Я выпил, заскучал и решил тебя кое-куда пригасить. Хм, крошка. Он подарил мне широкую мальчишескую, очаровательную доодрю да улыбку, на которую у меня иммунитет, еще с той поры, когда Алекс пытался списывать у меня математику, вместо того, чтобы самому разбираться в формулах. Давай познакомимся. Я смотрю на тебя, словно всю жизнь знаю. И ты ж моя умница, гений, пусть так и не разобравшись в математике. Стоп, прекращай кадрить моего менталиста. — рыкнул Диего. — Не понял. — угрожающе сверкнул Алекс. — Почему твоего? Его глаза сверкнули желтым, как в редкие случаи, когда он начинал терять контроль за животным. — Ох, Шиза! Проклятые собственники! Давно заметила, как только у Алекса просыпается животная натура, он становится просто невменяемым. — Подождите, — начала я. — Не мешай отрезал Диего. «А ну-ка, братец, давай с этого места поподробнее. С каких пор ты на мою территорию лезешь?» И от него дохнуло угрозой. Пока предупреждающий, сдержанный намек. Своего зверя он умеет держать. Не помню, чтобы я видела отчетливое пробуждение хищника. Но сама его должность командира и то, как слушались остальные, намекали на сущность немалых размеров. Вообще размеры второй ипостаси напрямую зависели не только от вида оборотня, но и от его статуса, наличия стаи, уважения окружающих. У вожаков стай зверь вырастал вдвое, а то и больше. У того же Вита леопард был небольшой и юркий, ухитрялся по легким оградам прыгать, и понять, какой уровень у двуликова можно было только при обороте, чего я сейчас не хотела совершенно. Алекс вскочил с дивана. На щеках появилась золотистая щетина. Отчетливой лимонной желтизной, уже без намека на человеческий голубой, налились глаза. Его тигр, сумасбродный и эгоистичный, вступал в права. Первый раз, когда друг обернулся во время одной из наших игр в догонялке, просто не справился с охотничьим инстинктом. Я была без ума от солнечного пушистого тигренка. Тогда мне казалось, что он навсегда останется милым, смешным, безопасным даже в потасовке. А теперь тигренок вырос. — С каких пор ты Еву считаешь своей территорией? — процедил мой друг. — Откуда ты знаешь ее имя? — Мамочки, все. Алекс послал мне извиняющийся взгляд, дескать, прости, прости, засранца, ты же всегда прощаешь. Я, дескать, старался делать, как ты сигналила, но всему же есть предел, сорвался. Никак не мог иначе. Фавора-младший не особо заморачивался случайными провалами. но случилось, ну и что, ему баловню судьбы, любая ошибка или каверза засходили с рук. Пожав плечами, он твердо заявил брату. «Ева, моя девушка!» Я застонала, накрыв лоб ладонью. «Сама виновата!» Моя же была дурацкая идея. Я тебе не скажу, друг, что происходит, но мне парень нужен, прям горит. Как он должен был среагировать? Алекса хлебом не корми, дай меня позащищать. На челюсти Диего вскипели желваки. И давно вы встречаетесь? Свидания? Жаркие ночи? Я тихо пискнула, и меня тут же прожгли предупредительным взглядом. «Все». Откуда ни возьмись, появился зашибись. — По полной программе, даже не сомневайся, — гордо сообщил мой самоуверенный друг. — Хватит врать, Лекс. Диего шагнул к брату, холодно буравей его синевой. — Я устал от твоего вранья. Ты хоть в курсе, что она девственница? — Кто? Ева? — Вот же... — Конечно, в курсе. Я ее готовлю к своему огромному бойцу. Это требует времени. «Ева, закрой немедленно уши! И вообще забудь, что слышала!» М -м «Диего, а ты откуда в курсе? Эй, ты что, к ней лез? Что?» «А, -а они что, подраться из-за меня решили? Сейчас же народ набежит! Прекратите! Немедленно прекратите!» Я встала между ними, упираясь руками в обоих и не давая им сблизиться. В университете нам вдалбливали, что нельзя влезать между агрессивными оборотнями. Они даже не заметят, как прихлопнут постороннего, но я почему-то была уверена в здравомыслии обоих. Они не причинят мне вреда. «Все, хватит! Одумайтесь, вы же братья!» Очень хотелось сказать, что я вообще своя собственная, но это означало, что я позвала на помощь, а потом подставила друга. И побили Алекса за просто так. И с братом он рассорился. Без причины. Боже, какая безвыходная ситуация. Да, мы встречаемся с Алексом. Но, как это сказать, пока не серьезно. Мы присматриваемся друг к другу. Алекс, кому сказала, хватит рычать. У меня ухо глохнет. Почему это не серьезно? Несколько обиделся тот. Но рычать перестал. Диего поднял бровь. С неверием посмотрел на быстро успокаивающегося брата. У того даже шерсть на скулах исчезла. За долгие годы он привык с подругой-человеком осторожничать и мгновенно остывал, если для меня становилось опасно. Все. Теперь до обсуждения ночного проникновения в окно комнаты Алекса рукой подать. Босс. Мы отвлеклись, и никто не услышал заглянувшего из коридора Вита. Вот же шельмец. Передвигается так, словно по воздуху плывет. Сейчас он с большим интересом рассматривал двух скалящихся братьев и меня, бесстрашно их удерживающую. Квестер Игнац очень извиняется, но пропуск разрешил выписать только на выход. Говорит, времени разбираться нет. Из-за событий последних дней гражданским лучше не оставаться в отрядном корпусе, даже родственникам. и мне было велено проводить твоего брата до проходной. О, как у вас строго! «Ладно, Диего, еще встретимся и поговорим». Бодро сказал Алекс, радуясь прекрасной возможности свалить, пока окончательно не напортачил. «А ты, Ева, в общем, увидимся скоро. Я с отцом поговорю, чтобы он тебя к нам в компанию на практику устроил». На брата он предостерегающе зыркнул, «Дескать, это мое, только попробуй покуситься». И пока я стоял столбом, Аккуратно обнял и быстро чмокнул щеку. «Какая еще практика в компании? Нельзя мне в компанию! И откровенничать насчет своих опасений я не могу!» С тоской во взгляде я проводила ловко смывшегося спасителя. Немного протормозил, но все же ушел за Алексом с любопытством оглядывающейся Вита. «Выходит, ты у нас занятая девушка?» — спросил Диего, когда мы остались одни, в опустевшей комнате. «Выходит так», — выдохнула я и с трудом разорвала контакт с гипнотизирующей меня глубиной синих глаз. Как ни посмотрю, проваливаюсь. «Ой, извини, я же вещи до конца разобрать не успела. Не надо бежать». Только бы не остановил, только бы не начал расспрашивать. И так красное по уши. «Ну да, это я с тобой целовалась». Это я стонала, как больная, когда ты меня обнимал. Но, может, я твоего брата представляла. Не тебя же. Эх, ведь я действительно думала, что меня обнимает Алекс. Какой стыд! По коридору я мчала так, словно за мной высшие менталы мчались с ордером на проверку уровня.